У них не было сил обсуждать подробности перенесенного ужаса, казалось, молчание может обратить увиденное в кошмарный сон, и на этом все кончится. Сколько человеческих жизней загублено в этом адском подземелье, — с содроганием подумал Дойл. Запугать этой преисподней и уничтожить там можно любого. Кости лорда Николсона, наверное, лежат теперь в этой смердящей жиже. Неужели эти жуткие пиявки... Плод взаимоотношений Вамберга с силами природы. Трудно представить, но, похоже, этим мерзавцам подвластны какие-то фундаментальные законы материи и духа, уныло размышлял Дойл. К Эйлин и Дойлу приблизился Спаркс. «Сколько человек вам удалось прикончить?» – спросил он. Чандраса и епископа, и Ванберга, наверное, тоже». «Что с Александром?» Дойл с сожалением развел руками. «Подождите меня здесь», — сказал Спаркс, похлопав Дойла по плечу. «А ведь я убила одного из них», — пробормотала Эйлин, без сил опускаясь на колени Дойла. «Да, смелая девочка», — погладил ее по голове Дойл. Спаркс вернулся через несколько минут. Он принес одежду для слуг и теплые шерстяные пальто. Спрятавшись за огромной бочкой, Дойл и Эйлен переоделись. В просвет между бочками было видно, как подвору в панике снуют слуги и заключенные. Ржание напуганных лошадей смешивалось с криками офицеров, отдававших приказы охранникам. — Смахивает на экстренную эвакуацию? — тихо сказал Спаркс. — Королевские войска подоспеют как раз вовремя и быстро уничтожат осиное гнездо. «Вы думаете, они окажут сопротивление?» — спросил Дойл. И «Если поступит приказ, среди командиров тоже царит паника». «Где драмонт «Без Александра этот тип и носа не высунет». «Но, может быть, Александр уже рядом с ним?» «Никакая сила на земле не может заставить Александра пожертвовать собой. Уверен, он уже далеко отсюда». «Куда он направился, по-вашему?» Спаркс в раздумье пожал плечами. «А как насчет принца Эдди?» — спросил Дойл. «Думаю, Гуль успел увезти его отсюда». «Куда?» «На станцию, к поезду». «Наверное, они отправились в Балмар. Теперь от принца толку мало». «Не станут ли они держать его в заложниках?» — спросил Дойл. «Зачем?» «На них теперь будут охотиться повсюду. А как свидетель...» Принц никакого вреда причинить не может. Он был почетным гостем на празднике, и что из этого? Это означает, что мы победили их, Джек? Возможно. Дойлу не давал покоя один вопрос. Почему они не преследуют нас, Джек? Им надо решать гораздо более важные задачи, заметила Эйлю. Верно, сказал Спаркс. Но ни сегодня, ни завтра заниматься этим они не будут. Потом да. Но не сейчас. Все трое замолчали. «Интересно, как мы выберемся отсюда?» — проговорил Дойл. «Очень просто, друг мой», — ответил Джек. «Прогуляемся пешком». Выйдя из забочки, Спаркс направился в глубину двора. Дойл и Эйлин последовали за ним. Никто не обращал на них внимания. Через несколько минут они вышли из ворот Ревенскар. И навсегда покинули это страшное место. Узкая дорожка бежала мимо кондитерской фабрики. Тусклый электрический свет освещал проходную, через открытые двери которой сновали рабочие. Налево от здания фабрики раскинулись торфяники, запрошенные снегом. Спаркс замедлил шаги, заметив впереди железнодорожные пути, ведущие на грузовой двор фабрики. Не мешало бы взглянуть, что они там производят. — сказал Спаркс. Они направились к воротам, за которыми на подъездных путях, тянувшихся через цех, стояли крытые грузовые вагоны. Это громадное помещение, полное дыма, копоти и грязи, меньше всего напоминало цех кондитерской фабрики. По широким конвейерам, поднимавшимся хривущим топком, непрерывным потоком двигалась железная руда. Огромные котлы были подвешены на цепях над гигантскими размером с дом-матрицами. Под самой крышей беспрерывно двигались и скрежетали какие-то крюки, ремни, приводы, лебедки и маховики, и разобраться в назначении каждого из них не было никакой возможности. Из печей и каких-то изогнутых труб вырывались разноцветные языки пламени, возле которых, словно армия муравьев, копошились обнаженные по пояс рабочие с головы до ног, покрытые копотью. Казалось, Если они исчезнут из этого ада, то металлические чудовища все равно будут изрыгать огонь, ни на минуту не прекращая свою бессмысленную работу. Понять, что производилось в этом цехе, было крайне сложно. Изделия, стоявшие на тележках, были накрыты чехлами. Они походили на пушки, но по размерам превышали любые известные орудия. Одно было ясно, без всяких сомнений. Это было оружие, приготовленное для будущей бойни, в которую собирались втянуть неразумное человечество. Все трое молчали. В цехе стоял оглушительный грохот, и даже если бы они заговорили, их все равно никто бы не услышал. Они вышли за ворота, где было намного тише. Что это, Джек? Для чего это предназначено? Для будущей войны? Посмотрите. Охрипшим голосом проговорила Эйлин, показывая на утоптанную тропинку параллельную путям. Двое вооруженных охранников сопровождали колонну мужчин, двигавшуюся по направлению к торфяникам. На заключенных были полосатые робы, их руки в наручниках соединяла массивная цепь. А судя по шаркающей походке, на ногах мужчин были колодки. Один из них показался Дойлу очень знакомым.